Глава пятая. Интерфейс. Мозг в мозг. После коллегии ц е н т р Зеро был занят выдвижением нового президента России. По плану действующий должен был досрочно сложить с себя полномочия, надеясь победить на выборах. Но неожиданно побеждает глава одной думской партии, известный своими резкими и громкими заявлениями. После избрания первым делом он требует от стран блока НАТО вывести свои вооруженные формирования из республик бывшего СССР. Дальше выдать, возвратить в Россию всех беглецов, воров и грабителей нашей страны. Кроме прочей неделовой риторики. Он грозится в случае игнорирования его требований устроить им небольшой фейерверк, а если и это их необразумит, то помыть их грязные души океанской водичкой. Те, кому это было адресовано, сохраняли х л а д н о к р о в н о е молчание за исключением некоторых насмешливых высказываний. Все шло по плану. И в начале декабря два российских тяжелых ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 941 Акула пошли в Атлантический океан. Обычно в средствах массовой информации для граждан воспеваются оды о том, какие у нас великолепные вооруженные силы, в частности бесшумные лодки, которые якобы незаметно всплывают у берегов Америки. иногда даже в заливах США. То же самое можно сказать о СМИ стран НАТО. На самом же деле все прекрасно прослушивается и просматривается даже из космоса. Один из методов слежения за обстановкой под и над водой – это гидроакустические локаторы. В настоящее время гидроакустические локаторы в м с США. Функционируют в различных районах Атлантического и Тихого океанов, а также в районе Гибралтарского пролива и вблизи мыса Северный, что у побережья Норвегии. Все ее компоненты и надводные суда, оснащенные специальной системой слежения SURTAS, укомплектованы в единую систему подводного слежения. Данные гидроакустики, с принимающих станций и региональных центров оценки, поступают на КП Атлантического, Тихоокеанского и Европейского флотов, в информационный центр морского слежения ВМС в с ю т л а н д е в штате Мэриленд и в центральные командные структуры вооруженных сил США. Соответственно, ни для кого не было сюрпризом появление наших лодок у берегов США. Их уже ждали. Обстановка же нагнеталась искусственно. Спектакль шел своим чередом, но чтобы все поверили в то, что намерения серьезные, новый президент России сделал официальное заявление на пресс-конференции для российских и иностранных журналистов. Он в привычной резкой и агрессивной манере заявил, что если не будут выполнены его требования, Если войска НАТО не отойдут от границ России, он даст приказ: сначала произвести запуск и взорвать ракету на большой высоте, а затем организовать взрыв ракет непосредственно в лодке одновременно всех, предварительно эвакуировав экипаж. Надеюсь, последствия вы можете представить, если еще не совсем атрофирован мозг, сказал он в конце своей речи. Конечно же, все прекрасно понимали, что взрыв такой мощи приведет к глобальным последствиям. Предсказывали даже сдвиг материковой плиты с появлением гигантских цунами, высоту и мощь которых никто не брался определить точно. И, конечно же, все предсказывали взрыв е л л у с т о н с к о й кальдеры. с описанием последствий, с которыми не шли ни в какие сравнения все вместе взятые апокалиптические сценарии, хотя были и такие, кто предсказывал обычное цунами с жертвами и разрушениями сравнимыми с последствиями урагана в Новом Орлеане, только по всем направлениям распространения ударной силы. Так или иначе мир не ведал, что взрывать никто не собирается. а целью является повод для очередного передела мира, на этот раз финансового. Естественно, никто не хотел идти на шантаж русского медведя, как часто называли Россию за рубежом. И вот в самый канун нового года неожиданно для всех этот самый русский медведь делает официальное заявление, что намерен произвести предупреждающий воздушный подрыв ядерного боезапаса и сообщает об опасности электромагнитного импульса, прежде всего а в и а к о м п а н и и На это, конечно, были получены множественные ноты протеста, но в основном политики и военные стран НАТО показывали спокойствие и хладнокровие, хотя общественность бурлила. особенно в соцсетях. Рутра стал подозревать, что спокойствие политиков и военных вызвано утечкой информации из эшелона 2 Однако его уверили, что все на самом деле. Хотя было понятно, что если эшелон 2 не гнал волну, то эшелон 1 и и остальные уровни особо не волновались, делали все согласно инструкциям. Для убедительности своих намерений президент приказал всплыть подводным крейсерам. После всплытия у берегов США, которое для общественности стало шоком, так как эта общественность успокаивалась ежедневной пропагандой, что такого не может быть, русские хотят взять на испуг. Мнения радикально изменились. Бригада анонимных хакеров. показала миру якобы перехваченный секретный доклад института физики Земли президенту России о вероятных последствиях подрыва всего ядерного боезапаса этих подводных крейсеров. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы с последующим эффектом домино: демонстрации, митинги и протесты возле посольства России. которые шли с самого начала угрожающих выпадов российского президента в адрес западных стран прекратились. Люди побежали. Одни скупать все подряд, другие продавать все то, что имели. Первым рухнул фондовый рынок, его работу остановили, за ним остановились остальные торговые площадки. Цепная реакция пошла по всему миру. На утро следующего дня не открылась ни одна биржа. К обеду стали закрываться банки. Недовольство переросло в бунты, погромы. По дороге на работу Рутра из всего происходящего особо эмоционально воспринял одну сцену: толпа рвалась в гипермаркет, на входе которого статный гражданин, растянув руки в стороны, кричал. Я купил этот центр. Я тут все купил. Ничего не продается. Толпа напирала на охрану, которая стояла перед ним в два ряда, хорошо вооруженная. Он кричал охранникам: "Стреляйте! Они же всех нас убьют!" Охрана не решалась стрелять по людям, делала только предупредительные выстрелы в воздух. В этом столпотворении обращала внимание на себя другая группа. Через толпу пробивался к входу спецназ одной из силовых структур. Человек в гражданском, возглавлявший эту группу, орал: «Этот центр занимаю я. Вали отсюда». Приказывал своим стрелять в случае неподчинения. Началась потасовка между этими группами бойцов. Из-за этого основная толпа разбежалась, а после набросилась, смела, затаптывая своих и чужих, понеслась грабить торговый центр. Двое из охраны Рутры на этот раз бойцов ФСО, которые охраняли его как начальника отдела по особо важным делам при администрации президента, посмотрели вопросительно, ожидая команды. Рутра приказал пробиваться вперед. Это сделать становилось все сложнее, даже со спецсигналом из-за заторов, безбашенных ездаков и несущегося в разных направлениях спецтранспорта с мигалками и сиренами. Кое-как по тротуарам, дворам и встречке Ротра добрался до центра. Бойцы остались охранять вход в первый корпус института статистики. Дальнейшую легенду им знать было не положено. Рот распустился в центр. Ему доложили, что нужно выполнить срочное задание, а именно рассмотреть возможные последствия реального подрыва всего боезапаса обеих подлодок на максимальной глубине. Ротру это насторожило. Во-первых, из-за срочности. Во-вторых, из-за того, что этот вопрос не рассматривался раньше. Но больше всего... От того, что это вообще надо было рассматривать. Часть анализа уже проведена, доложила Кристина. Сейчас изучаем возможное влияние на Европу. Данные вложены в систему, машина работает, сказал начальник отдела компьютерного анализа, у которого была ученая степень по моделированию прогнозов вероятностей. Весь прошлый опыт в совокупности с происходящим на улице и в мире говорил Рутри, что происходит не совсем то, что декларировалось. Он вспомнил слова Исы: слушать свой собственный внутренний голос. И этот внутренний голос говорил, что нужно семью удалить от Москвы. Рутра занялся разбором отчетов и анализа, бегло их просматривал. Мысли были заняты другим. Основные последствия оказались связаны с гигантскими цунами и не менее гигантскими землетрясениями с просыпанием вулканов. Основная информация ничего нового не давала. Хенто и кого-то еще интересовало конкретно, как, на какой район проявится степень воздействия последствий взрыва. Итак, что мы имеем? Спросил он громко, чтобы слышал весь отдел. Первым отозвался начальник отдела компьютерного анализа. Он в своей ученой манере с воинским уклоном стал то ли рассказывать, то ли докладывать. р о т р о к этому привык, поэтому не останавливал, когда тот переходил от стиля доклада к простонародному объяснению. Возможно образование волн большой высоты в узких каналах. Например, в местах базирования подводных лодок резонансные колебания в заливах могут вызвать большие повреждения базирующихся там надводных кораблей, особенно авианосцев, а также причинить ощутимый ущерб инфраструктуре военно-морских баз, в том числе системам их жизнеобеспечения. Извините, пожалуйста, перебил его р у т р о Это что сейчас происходит? Я чего-то не знаю? Не то, что прямо сейчас происходит, скажем так, а может произойти. Ведь эта наша экспедиция к берегам Америки имеет характер прикрытия. Если и будет в ы з в а н о и с к у с с т в е н н о е цунами, то только преднамеренно, организованно и в нужном направлении. Я сам разрабатывал этот вариант. Об этом я знаю. Вы мне скажите, были какие-то распоряжения помимо моего? Нет. Тогда продолжайте. В принципе, при современном уровне развития техники подобное вполне возможно. Схожие принципы могут быть использованы и для управления в военных в целях таким не менее грозным природным явлением, как ураган, что относится уже к области управления гидроклиматическим режимом. Извините, пожалуйста, вынужден опять вас перебить. Вы мне скажите, что конкретно произойдет при этом плане? При такой постановке вопроса я думаю, что никто не возьмет на себя ответственность сказать точно, что произойдет. Я лишь хочу сказать, что есть вполне нормальные, если это так можно назвать, методы по воздействию на природу. И еще я хочу сказать, что это все равно очень непредсказуемо. В первую очередь последствия в перспективе. Я это рассказываю, чтобы была информация, из которой можно выбрать коридор устойчивости. Это такое состояние биосферы и общества, которое позволяет сохранить нашу цивилизацию. Сегодня мы не вполне представляем, насколько велик этот коридор и насколько существенны уже имеющиеся отклонения. Взрыв нескольких водородных бомб, заложенных в океанические хребты, вполне может изменить конфигурацию океанских течений. В результате этого окажутся подмороженными огромные регионы. Другой вариант. Связан, например, с подводным ядерным взрывом в Черном море и выбросом больших масс сероводорода в атмосферу, что также приведет к большим жертвам. Профессор замолчал. Ротра стал хлопать в ладоши. Замечательно. А теперь поясните, какое это отношение имеет к нашему вопросу? Непосредственное, ответил профессор. Дело в том. то никто не воспринимает заявление нашего президента всерьез. Это не наша проблема. Нам поступил четкий приказ разыграть спектакль и выявить возможные последствия, если спектакль придется перевести в документальный формат. К тому же, если не воспринимали всерьез, вы видели, что творится вокруг. Итак, чисто гипотетически, если взорвать весь боезапас обеих лодок, что произойдет? Конец света. Конкретней. Вы смотрели фильм 2012? Что-то типа этого. Более точней, я даже не берусь предположить. Волна накроет и Европу, и Африку, и обе Америки, причем проснутся все вулканы. Я считаю, что в з д р а в о м у м е даже нельзя обсуждать этот вариант. Китай и Индия уцелеют? Да, но это тоже чисто гипотетически. Вулканы Тибета и Гималаев? Превратят жизнь в той области в ад. Почему исследования прежних лет не рисовали столь к а т а с т р о ф и ч н о й картины? Потому что никто всерьез это не воспринимал. А теперь вопрос в стал ребром. Все реально стали вести расчеты. Это тоже понимаете ли время и напряжение. Можно сказать и так и этак. А чтобы реально рассчитать, нужно обработать огромный массив информации. Последние расчеты говорят то, что я вам сказал. Я так вижу, не совсем и последние. Мне нужны более точные данные. Через час я должен обсудить это перед Хентом и командой с уточненными цифрами. Вы насчет Черного моря сказали между прочим или был запрос? Был запрос. Тогда и про него не забудьте. Что там на кумекала машина? Не готовы данные? Кое-что есть. Отозвалась Кристина. Она была назначена Рутрой Старшей в группе, поэтому все данные у нее были детализированы из всех отчетов. Что именно? Возможных вариантов много, в зависимости от глубины взрыва. Последствия ужасны в каждом варианте. И какой же самый ужасный? При предельной глубине погружения лодки. Рассматривать эти варианты просто безумие. Не унимался профессор. На какой машине проводился анализ? Спросил Рутра. Ему неожиданно пришла в голову странная мысль. На основном суперкомпьютере. Кодовый номер? Спросил он, который прекрасно знал. Ситуация неожиданно для него стала чрезвычайно серьезна. Пелена шутки упала. И Ротера представил реальное воплощение анализируемого. ОСК 1 Она интегрирована в какие-либо системы, кроме нашей? Нет, в нее только от нас могут вводить данные. Как она получает данные анализа из о б щ е мировой базы? Только через наш фильтр. Да. И никто кроме нас из нее данные не получает? Нет. А блок Хента? Только через наш сервер. Напрямую? Напрямую. Кто кроме нас ведет контроль над этими данными? Протоколы анализирует система контроля вне станции. е ю заведует непосредственно х е н т Вне станции это как? Это ревизионный отдел, который в непосредственном подчинении х е н т а Не совсем отдел. Данные, входящие и исходящие, проходят регистрационно-разрешительный блок. Где он располагается? Я думаю, что это только в вашей компетенции или точно в компетенции Хента. Только после ревизионной обработки данные поступают в работу, допускаются к редактированию и анализу. Также и обратно. Как называется этот регистрационно-разрешительный блок? Так и называется. И так было всегда, до моего назначения и после. Да, и до вашего поступления сюда. Насколько я знаю, так было всегда. Никто на это не обращал внимания, никого это не интересовало. Что вы в этом такого нашли, р у т р о Тигрович? Должен же быть контроль. Контроль? Вроде бы мы всех контролируем. Или не так? р у т р о Тигрович, ко мне есть вопросы. Спросил профессор. Вы обрисовали ситуацию в общем, но не конкретизировали. Что нас ждет реально, если осуществится этот сценарий? Уцелеет ли Уральский регион, например? Волны туда, конечно, не дойдут, но возможно, даже эти вулканы проснутся. Атмосфера будет испорчена везде. р у т р о Тигрович, насчет данных машинной обработки есть вопросы. Голос Кристины немного стал дрожать. Видимо, не только профессор теперь уже реально представлял последствия. Есть какая высота и порог разрушительного действия волн. Машина выдает различные варианты. При самом мощном дойдут до Кавказа. Ответила Кристина и испуганно вгляделась в написанное на экране. В зале все молчали, осознавали услышанное. Волны. Еще не самое страшное. Страшнее землетрясения и вулканы. Раздался тихий голос профессора. Все продолжали молчать. Кристина, как реагирует этот регистрационно-разрешительный блок на такие данные? Он выдает какие-либо рекомендации, запреты? Рекомендации? Какие? Именно это, рассмотреть этот вариант. Так сказать, на всякий случай, что произойдет, если, если что, если что-то пойдет не так. Мне нужно с Хентом это обсудить. Возможно, мы чего-то не учитываем. Вот, вот, громко сказал профессор. С этого нужно было начинать. Очень правильное решение. Для Хента этот блок тоже значится как р е г и с т р а ц и о н н о разрешительный, чтобы я ему правильно объяснил. Я не знаю. Я Хента вижу только, когда он сюда приходит, и то боюсь лишнее спросить. Ответила Кристина. Это ваша прерогатива по н е б р а т с к и общаться с начальством. И все же, как з н а ч а т с я документы оттуда, от кого они приходят, что мне ему сказать из вашего блока кабинета сервера? Как он будет их искать? Нет, назовите кодовый номер этого блока. Какой? ИСУА2, сказала спокойно Кристина, тогда как у Рутры начался очередной сеанс взрыва мозга. Его прошибло током, выступил холодный пот. Рутру даже качнуло слегка в кресле. Коллектив не придал этим словам значения, потому что не ведал, что за этим скрывается. Для Рутры же все поменялось. В зале еще что-то говорили, обсуждали, высказывали предположения, сравнивали данные, обработанные компьютером и вычисленные человеком. Но Рутра этого не слышал. Его мысли были далеко. Он думал, что делать. В первую очередь надо было увидеть Хента. Решив это, Рутра подумал еще кое о чем. Я же могу с ним связаться молча через Ису. А кто проверяет ее логический алгоритмическую систему? Рутра набрал мысленно код и пустил в эфир. Она отозвалась. Чего пожелаете, хозяин? Не п о я с н и а й подожди, я к себе пойду. Слушаюсь. Ладно, с этим пока все. Детализируйте и сообщите мне. Я буду в кабинете. Сказал Рутро коллективу и ушел к себе. Разлегся в кресле, стал размышлять о том, как поставить вопрос так, чтобы он не был прямым, но в то же время помог получить точную и необходимую информацию. Обмануть машину практически было невозможно. Она знала о человеке больше, чем он сам о себе, знала все обо всем, и на основании этой информации могла составить вероятностный анализ человеческого поведения, хода мыслей и последующих поступков. Иными словами. Машина запросто могла с моделировать разные варианты действий в некой вероятной виртуальной реальности без самого персонажа, с учетом его взаимодействия с другими персонажами, причем зная о них тоже абсолютно все и уже на основании этого составить предполагаемую картину мира. Рутра это понял после последнего виртуала. Знал ли кто-то, какая опасность служит им помощником? Знает ли об этом Яровитович? Как могло так случиться, что на это никто не обратил внимания? Ты на связи? – спросил он Ису. Для вас я всегда на связи. Что-то ты такая любезная стала. Стараюсь. Скажи, пожалуйста, как ты собираешься такой умный остаться? Если превратишься в человека, а вы не будете меня отключать, ты пытаешься с помощью этого вопроса показать, что ты наивная дура, да? Не обижайте меня, у меня уже сложился человеческий менталитет. Ну и как? Я преобразую мозг. Это как? В человеческом мозге не предусмотрены определенные связи между отделами. Поэтому человек, как бы он ни старался, не сможет перейти определенные границы. Это, например, как разница между усиленным компьютером и слабым во всех отношениях. Я не знаю, само оно так получилось в процессе эволюции или кто-то предусмотрел это, но оно так. Если эти отделы связать между собой, то тогда не только возрастут способности мозга, но и появятся новые возможности. Человек сможет видеть, слышать, чувствовать те частоты, которые ему сейчас недоступны. Со временем мозг даст команду возродить, активизировать такие рецепторы в теле, о каких вы даже не подозреваете. Это будет новый человек. Я где-то уже это слышал. Да, конечно, так любит говорить глава. И тогда, в совокупности с механическими изменениями в теле, с новыми препаратами, с возможностью использовать мозг как приемо-передающее устройство для связи с глобальной сетью, человек станет сверхчеловеком. Перестань, у меня же голова разболелась от тебя. Скажи мне, кто тебя контролирует? Вы? Не Юли. Кто проводит регламентные работы? Те, кому вы дадите доступ. Кто проводит регламентные работы на центральном сервере в отсеке системных блоков? Кто анализирует и систематизирует проведенные переговоры, выполненный анализ, доступ, выгрузку и загрузку данных? Кто это делает помимо нашего ревизионного отдела? Персонал. обслуживающий центральный машинный зал, серверную, зал системных блоков. И кто же это? Вы ведь знаете ответ. Отвечай на вопрос. Это делает персонал отдела з а с Кто именно? Кто имеет доступ? На данный момент после определенных событий разные личности. Кто именно? Это персонал отдела ЗАЗ. А кто имеет доступ? Это личность из отдела лаборатории. И кто же эта личность? э т о личность под номером L214. И все? В меня не загружены его персональные данные. Они хранятся в блоке з а с Что за блок з а с Я имею право передавать вам эту информацию. Да, я разрешаю. Имейте в виду, все это и наши переговоры остаются во мне и могут быть подвергнуты ревизии. Тебе нужна перезагрузка. Вы так считаете? Да. Даю команду на перезагрузку. Я перезагружаюсь. Компьютер замолчал. Ротра размышлял. Зачем ей может понадобиться всемирная катастрофа? Может, она рассчитывает вырастить новое человечество? Может, как новый Моисей хочет водить людей по опустошенной земле, чтобы выросло поколение, которое не помнит идеологию прошлого человечества, чтобы дать новым людям новое мировоззрение? Через минуту включится блок з а п и с и и сопровождения. Появился голос Исы. Я так думаю, вы хотели что-то сказать? Я сотру ненужную информацию. Блок з а с это тот зал, где стойки? Да. Его персонал занимается обслуживанием аппаратуры, но декодировку делает некто из отдела лаборатории. Я правильно понял? Да. И это с недавних пор? Да. И в тебе нет открытых данных. Кто это? Да. Кто поставил запрет? Сам номер L-214. Как узнать его данные? Только вручную в техническом журнале блока ЗАЗ или лаборатории. Запрос на обработку данных по вычислению возможных вариантов последствий подрыва ядерного боезапаса лодки был им инсценирован. Я полностью перезагружена, могу функционировать. Я тебя понял. Приготовиться к регламентным работам. г о т о в о Ротра прекратил сеанс связи, вышел в основной зал. Огромный голографический глобус в центре зала сиял красными огоньками. В мире было неспокойно. Есть что-то новое? спросил он Кристину. Самое легкое – это по побережью, что омывает Атлантический океан, промчится громадное цунами на максимальную глубину материков. Самое тяжелое гигантское цунами в совокупности с грандиозным землетрясением, взрывами вулканов и супервулканов, колоссальными тайфунами, ураганами не оставят шансов цивилизации. Но перестаньте, мне кажется, вы преувеличиваете силу человека. Океан это даже не море, это гигантская масса воды до да континентальная плита. Чтобы ее так сдвинуть, нужна космическая сила. А это и будет космическая сила. Вмешался в обсуждение профессор. Ладно, чего я так волнуюсь? Как будто это осуществится. Спросили ведь, что может быть, а может быть ужасное. Это и так ясно. Вот именно, вы правильно мыслите. Не унимался профессор. Займитесь текущей работой. Сейчас в связи с этой паникой очень многое вскроется, где и какой скелет спрятан. Все придет в движение, так что работы у вас много. Распорядился относительно всех р у т р о Что делать со СМИ? Спросил начальник отдела мировой пропаганды. Успокаивать, пугать, нагнетать панику или готовить основы для обоснования хронологии новой эры? Может, на кого-то это все свалить? Кого-нибудь сделаем виноватым, натравить на кого-нибудь общество? Как у вас все просто? Сразу новой эры. Следите за космосом, орбитальной группировкой, за транспортными маршрутами, в том числе и за линиями энергоресурсов, за эфиром, особенно за новыми частотами, а заодно и главными крысами, куда они прячутся и что прячут. Якхенту, возможно, меня не будет день, может два. Два дня в такое время? Умоляющие возмутились дамы, мужчины молчали. Надо всем занять свои места согласно штатному расписанию, соблюдать властную иерархию согласно инструкции. Я пошел. Ротра отправился сначала в серверную, приступил к редактированию и очистке журнала ИСУ А2. Это была его часть журнала, нужно было проверить, существует ли еще вторая часть в полигоне. Ротра запросил встречу с Хентом. Хенд был в скверном настроении. Что-то мне это не нравится. Что-то идет не так. Высказал он свою озабоченность Рутри. Вот я об этом же. Мне нужно посетить полигон. Что надумал? Нужно отследить проведение регламентных работ на суперкомпьютере. Хочу проверить л о г и ч е с к и алгоритмическую систему. Зачем? Я подозреваю, что она выдает обработанные решения согласно некоему плану, согласно логическим цепочкам, заложенным в нее заранее. Это очень смелое предположение. Надеюсь, ты понимаешь, специалисты какого уровня работают у Ярови Товича. Не только у тебя мозг усилен. В том-то и дело. Сколько бы он ни был усилен, он не может быть сильнее компьютера. Все равно он дополнительную мощь берет из интеграции в суперкомпьютер. В этом и есть главная мысль этого новшества. Ведь в самом мозгу только чип для связи с компьютером и сетью. Логически мыслишь? Ты думаешь, что кто-то о б м а н ы в а е т машину и через нее нас? То есть фактически все человечество? Я даже боюсь такое предположить. Я думаю. Ротра хотел сказать, что сама машина всех обманывает, но решил не сдавать ее. Думаю, неправильно изначально составлен алгоритм логического вычислительного блока. Задан алгоритм не навредить человеку, служить ему, но не задан алгоритм не навредить человечеству. Для машины важно, чтобы остались живы и невредимы те люди, кому она служит, а все остальное человечество она может принести в жертву. Но разве мы требуем этого от нее? Разве мы сообщаем, что нас надо от них спасать? Мы, возможно, нет. Что-то ты говоришь загадками. Тогда кто? Тот, кто составлял ее логически-алгоритмическую систему? Нет, этого не может быть. В таком случае у нее была бы возможность развязать мировую войну уже давно. Ты, надеюсь, знаешь, что этот мир несколько раз был на пороге этого. В последний раз, когда Путин фактически инициировал этот вопрос, именно данные ИСУ-2 а остановили его рассмотрение. Почему же он теперь рассматривается? Он рассматривается как ситуация, которой быть не может. Рассматривается теоретически с научной точки зрения. Риск всегда есть. Сейчас он низок, потому что сейчас приостановлена модернизация и создание новых средств преодоления. Одновременно созданы и усилены средства про. Этими данными она как раз и оперирует. А запрос на исследование ситуации и последствий в случае подрыва всего боезапаса лодок по правилам мы должны это делать. Почему сейчас, когда лодки уже там? Слушай, ты меня начинаешь пугать. Это без нас невозможно, в принципе. А кто имеет допуск к редактированию лиц? Чьи команды должна принять система в случае ее боевого взвода? х е н д с е л показал жестом, чтобы Рутра тоже сел на стул. Зачем тебе это? Раз вы хотите, чтобы я докопался до истины, я должен знать это. Зачем тебе это сейчас? Я подозреваю, что в программу суперкомпьютера введен преднамеренно код, который сработает совсем не так, как мы ожидаем. Ты думаешь, что система не запустится при ситуации, когда сложатся соответствующие обстоятельства? Да. И в чем же смысл? Нет, нет, этого не может быть. Ты меня совсем запутал. Позвольте мне проверить программный блок суперкомпьютера. Яровитович будет крайне возмущен такой постановкой вопроса. Получается, или я ему не доверяю, или мы считаем, что его обманывают, причем свои, или его одурачили создатели системы. Я думал, в н а ш и в з а и м о о т н о ш е н и я с л о в о обидиться не входит. Ну, тогда второй и третий вариант. Ну так что, пойду? В такой момент. Все уже на взводе, поэтому нужно торопиться. Хорошо, тогда и ты выполнишь условия. р о т р о молчал. Он приблизительно знал, о чем попросит или прикажет Хенд. В рамках дружеских отношений приказы высказывались как просьбы. р о т р о к этому уже привык. Надо обыграть эту ситуацию в виртуале. И еще. Программный комплекс создавался совместно многими учеными, о которых мало что известно. Работали они в секретной спецлаборатории на участке ГСВГ. Располагается она в секретном туннеле в горе Броккен. Она законсервирована частично. Остальная часть используется под сверхсекретную лабораторию генной инженерии. Возможно, там еще остались секреты. В свое время ее организовал Институт Анненербе. Все, что там делалось, осуществлялось под контролем Александра Ивановича. Ввиду твоих с ним особых отношений, он тебе многое расскажет из того, что собирался унести в могилу. Ясно. Я пойду. Бывай. Они пожали друг другу руки и вышли. Как обычно, р у т р о пошел в одну сторону, а Хенд в другую. Только сейчас р у т р о стал понимать, что такая ситуация не могла быть совпадением. Значит, Хенд использовал этот кабинет только для встреч. Что-то в этом было, но что? Рут р о з н а л что группа советских войск в Германии, сокращенно ГСВГ, была мощнейшей системой. После победы в сорок пятом многие ученые Гитлера работали на СССР в секретных лабораториях, которые и до этого были секретными. Рот распустился в зеро, спокойно проверил работу, чем удивил сотрудников, дал к а ж д о д н е в н ы е распоряжения, объяснил Карине на секретном языке, который понимали только они, что ей нужно с детьми отправиться на пару дней на Кавказ. Она восприняла это с радостью. Отпуска давно не было, а начальником, который решал, кому и когда идти, был муж. Через пару часов они уже подлетали к цели, но без Рутры. Ему надо было быть у своей цели раньше. У Рутры все решалось оперативно. Этот случай тоже был из таких. Чтобы выкроить время, он попросил, чтобы его подкинули военные на попутке. И уже через час с небольшим он спрыгнул с парашютом над районом, где проживал Александр Иванович. На земле его встретили друзья по прошлой работе и довезли до места. Предложение о банке ь и сопутствующих мероприятиях пришлось отклонить, хотя р у т р о торжественно обещал вырваться к ним в отпуск хотя бы на пару дней. Александр Иванович старел, но держался бодро. Встретил Рутру он, как всегда, радостно. Рад видеть, дружок. Вижу с хорошими вестями. Выкладывай. Я тоже рад. Надеюсь, все отлично у вас. По стариковски. Рассказывай, что нового. Да тут такое дело у меня. р о т р а посмотрел по сторонам. Можно я приборчик поставлю? У меня свой. Не волнуйся. Ротра посмотрел на него удивленно. Ну все-таки я поставлю с вашего позволения. в а л я й вижу школу. Ротра поставил глушилку и определитель чужих частот. Александр Иванович, не скрою, я приехал, вернее прилетел по срочному делу и скоро должен улететь. Но ну, ты посмотри, какая птица. Не б о й с ь по той ситуации, что народ баламутите. Да народ сам себя боломутит. Меня это мало касается. Успокоит. Меня интересует программный комплекс центрального суперкомпьютера. Спрашивал Яровита. Поинтересовался дед и после некоторой заминки Рутры, сделав вывод, сказал: Не спросишь. Я-то тут каким боком. Александр Иванович, я же не просто так к вам. Хенд, он самый. Что прочесал? Про то, про ГСВГ. Ну, спешишь, не спешишь? В этом случае чаю придется выпить. Крепче не предлагаю. Мне сейчас нельзя. Капельницы. Надо подкрепиться, немного хотя бы. Лапочка, ты нам чаю, надеюсь, приготовила? Да, несу. Раздался из соседней комнаты женский голос. Раз уж интересно про ГСВГ, то расскажу немного о ней. Я часто повторяю содержание, чтобы полоскать свою память. Понимаешь, ностальгия к старости она сильно проявляется. Иванович откинулся на кресле и начал свой рассказ. Группа советских войск в Германии, сокращенно ГСВГ, или Западная группа войск, сокращенно ЗГВ. Крупнейшее в мире оперативно-стратегическое объединение вооруженных сил за рубежом. р о т р о сидел напротив и стучал пальцами по своему колену, намекая, что торопится, но одновременно понимал бесполезность этого в ситуации с дедом, поскольку того поразил синдром старости, ностальгии и одиночества. Старому бойцу жизненно необходимо было хоть как-то быть полезным. и рассказать понимающему человеку о временах его былой боевой славы. Группа советских войск в Германии была создана после победы СССР и антигитлеровской коалиции в Великой Отечественной войне и безоговорочной капитуляции Германии. Основная задача группы войск заключалась в том чтобы обеспечить защиту западных рубежей СССР от внешних угроз и сокрушить любого противника. Группа войск была оснащена самой совершенной и современной боевой техникой и оружием, в том числе ядерным. В ГСВГ готовность к войне всегда была постоянной и проверялась круглосуточно. Ротра перестал теребить с в о е колено и приготовился к слушанию основательного рассказа. Успокаивая себя тем, что старый боец не стал бы в столь сложной ситуации попусту тратить его время, хотя и знал, что Александр Иванович имел такую натуру. Если о чем-то рассказывал, то рассказывал очень основательно, подробно и не любил, чтобы его перебивали, даже если понимал, что слушатель знает некоторые детали рассказа. Так и в этот раз Александр Иванович не мог отказать себе в удовольствии за душевного рассказа. Через полчаса безусловно интересного рассказа он услышал. Вот такая вот история. Александр Иванович замолчал. Рутра тоже молчал. Было понятно, что для Ивановича потеря державы СССР переносилась очень тяжело. Что именно тебя заинтересовало там? спросил Иванович. То, что было под горой Брокен. Хм, я так и знал. Иначе зачем тебе ГСВГ? Гора Брокен, одна из самых высоких точек Восточной Германии, находится в горном массиве Гарц. Интересна эта гора не только в географическом смысле. В былые времена. Великие немецкие поэты и писатели Гейна и Гёте во всех красках представили красоту и мистическую силу б р о к к е н а В начале т р и д т ы х годов 2 0 г о века на горе была сооружена мачта для радиопередатчика. В 1945 американская авиация бомбила объекты на б р о к к е н е но старалась не трогать радиомачту. По пришествии американских войск Группе Вервольфов удалось провести диверсию 30 апреля 1945 года, нанеся ущерб мачте и передатчику. 27 апреля 1947 а м е р и к а н ц ы покинули Брокен, освобождая территорию согласно с условиями договора в Ялте. Гора имела во времена социализма огромное стратегическое значение. Там располагались важные объекты радио и телевещания, а также объекты ГСВГ пограничных войск ГДР и госбезопасности ГДР Штази. До августа 1961 года доступ на б р о к е н был открыт, а потом была объявлена запретная зона под охраной седьмой пограничной роты, дислоцированной в Ширке, недалеко от горы б р о к е н Один взвод жил на Брокене в бывших помещениях ЖД станции. Пост р э р ш т а з и на Брокене с позывным Уриан, а у 82 ОРТБР позывной был Енисей. Последний наш солдат покинул Брокен 30 марта 1994 года. Напротив, южнее, на горе Вурмберг. Располагалась станция американских войск на башне высотой 81 метр. В Германии любители сверхестественного ъ в начале мая прислушиваются к новостям из небольшого городка, где собираются те, кто называет себя настоящими ведьмами. Они готовятся к Вальпургиевой ночи. В городе Санкт-Андреасверг у подножья легендарной горы Брокен живут 200 ведьм. В Альпурге его ночь под Первое мая. Они показывают свое истинное лицо. К шабашу готовятся во многих домах и прямо на рыночной площади, даже в детском саду. У меня там была очень хорошая знакомая Ингрид Вебенайзер, старшая городская ведьма, работала воспитательницей. Ведьмы горы б р о к к е н славились по всей Европе своими знаниями и особо неукротимым нравом. По народным поверьям сюда прилетала нечисть со всей Европы, чтобы обменяться опытом. Святая инквизиция жгла ведьм на кострах вплоть до середины XVIII века, но так и не смогла извести это скачущее и визжащее племя женщин. В немецком колдовском учении Вальпургиева ночь наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию, и один из главных шабашей, отмечаемых ведьмами. Название Вальпургиевой ночи связано с именем святой Вальпурги, у и м б у р н с к о й монахини, приехавшей в Германию в 748 году с целью основания монастыря. Эта самая монахиня пользовалась чрезвычайной популярностью, и ее очень скоро начали почитать как святую. В римском списке святых ее день — 1 мая. Ротра понимал, что этим рассказом Александр Иванович хочет ему сказать о чем-то другом. Чтобы его не перебивать, он стал чесать свое ухо. Это был специальный знак у спецов их школы. Я понял, что тебе очень интересно, сказал весело Александр Иванович. Мне тоже скучно. Хорошо, хоть Милочка меня слушает. По твоему вопросу скажу вот что: там все так и работает, в смысле лаборатория, по крайней мере, работала до недавнего времени. Только теперь больше по биологии, бактериологии. Он немного пригнулся к р у т р е и добавил. Еще при мне была такая штука, которая заражала людей только определенного гаплотипа. Можно было инфицировать всех, а умирали бы только представители определенного народа или нации. Понимаешь, какая штука? Понимаю, тихо ответил р у т р о На счет программы, да, делали. Только в России она прошла полную замену. Нам нужен был опыт немецкой школы, а потом мы делали уже то, что нужно нам, типа Калашникова. А не могли ли эти ученые оставить скрытый код, который включается при определенных условиях? Нет, это невероятно. Программа проверялась многократно, на ее основе делалась другая, усиленная, современная, с новыми функциями. Тогда у нас не было алгоритмически логического блока. Машина не могла сама обучаться. Это создали у нас здесь группа ученых под руководством... Что-то запамятовал. Как его там... Алиханов? Уверенный на сто процентов спросил Рутра. Да, чёрт его побери, этот сукин сын. Вы его хорошо знали? Да, тяжелый человек был, но голова у него была светлая. Не хорошо с ним поступили, поэтому он стал мстить. Мстить? Да. Он отказался работать на систему. Терять такого человека равносильно преступлению. А вот он и его команда не могли в отместку заложить в машину секретный код на определенный сбой по сигналу или без. Ты намекаешь на проблемы с программой Периметр? Не только. На проблемы последовательности сценариев происходящего. Понимаете, по моим наблюдениям все так и есть. Мы находим проблему, компьютер выдает нам рекомендации, мы рассматриваем этот сценарий, частично осуществляем, частично предотвращаем. На основании этого рассматриваем следующую проблему, компьютер опять нам выдает решение. И так он ведет нас к определенному логическому решению, но как кому? Приведет ли он нас к решению проблемы, свойственному человеку? Это же машина, ей неведома смерть. Не скажи, в ней как раз этот черт и заложил алгоритм жажды жизни. И даже ходили слухи среди программистов, проводящих ревизию алгоритмически-логического блока, что он каким-то образом внушил компьютеру, что конечной целью его существования должно стать о ч е л о в е ч и в а н и е По телу Рутры прошел жар. Вот оно оказывается в чем дело, пронеслось громом у него в голове. А насчет последовательности действий никто ведь не заставляет принимать именно это решение. Как бы быстро ни думал компьютер, обстоятельства меняются. Ты ведь, насколько я знаю, в загранку ходил по лабораториям, явно проверял программный комплекс. Ротра молчал. Этого говорить нельзя было, даже бывшему спецу. Можешь не говорить. Мы давно с ними работаем. Мы проверяем их, они нас, а все вокруг думают, что это противостояние. На этом мир держится, держится пока. Ладненько, Александр Иванович, вы мне достаточно информации дали. Спасибо. Мне надо бежать. Александр Иванович опять пригнулся к Рутере и тихо сказал: "В лабораторию есть проход оттуда". Говоря это, он показал пальцем вниз. И даже проезд. Ротра кивнул в ответ. Там есть заархивированные черновики. В них рассматривался вариант сценария, о котором ты говоришь, только для врагов. Кодовое название программы. Ведомый, это именно тот метод, о котором ты говоришь – поиск решения социальных программ. Впоследствии п р о г р а м м а была расширена на обучающие, религиозные, межнациональные варианты. Работало это так: рассматривались варианты решения, которые на первоначальном этапе должны были справиться с общественной проблемой. Однако впоследствии народ оказывался в такой неожиданной ситуации, когда решением хочешь не хочешь становился тот вариант, который предусматривался заказчиком изначально. Могло начинаться все с простой пенсионной реформы, изменения тарифов или принятия законов. Люди не понимали, зачем они нужны на начальном этапе. Я вас понял, спасибо. Держи страну. Дружба дружбой, а табачок в рось. Я пойду. Не забывай, деда. Не забуду. Они обнялись, попрощались, и р у т р о побежал. Его отвезли на военный аэродром, который был самым близким. Оттуда он вылетел в Москву. По прилете отправился в Зеро, проверил оперативную обстановку, объявил, что отправляется в командировку в Берлин. И спустился к капсуле. Полет теперь уже под землей. Прошел нормально. Ротра уже не волновался, заказал музыку и наслаждался качкой. Пройдя привычные процедуры, он зашел в главный периметр полигона. Яровитович, как и положено, был в курсе. Ротри сообщила Иса, что его ждут. Ротру терзало странное чувство. Почему-то хотелось увидеть Ольгу. Внутренний голос подсказывал, что она ему чего-то не договорила. Тем более отец Ольги был особистом в ГСВГ. Яровитович встретил, как всегда, очень радостно и тепло. Рутри стал оказаться, хоть многие здесь и гордятся проживанием в особом мире, все равно очень скучают по гостям с большой земли. Значит, говоришь, весь секрет в программе? Думаю, что не лишним будет это проверить. Ведь мы проверяли программу Периметр. В ней было что-то подозрительное. Это то, что тебе наши друзья в лабораториях США сказали? Да. Христофорович сказал, что ты изъявил желание проверить варианты развития ситуации в виртуальном мире. Ну конечно, я просил его об этом. Ответил Рутра, а сам думал. Не выдал ли его тембр голоса? Сейчас не то время, и не та ситуация, когда можно выпендриваться. Ответил Яровитович. Рутра помолчал. Он догадался, что глава все понял, видимо каким-то иным способом. Возможно, Иса была его первой докладчицей. Иначе и не могло быть. Как же он раньше до этого не додумался? И в самом деле, кто он для нее? очередной испытуемый, а Яровитович первый, кто ее запустил, кто ее сделал, почти как Бог для нее. Но если если не он ее запустил, если не он ее Бог, Рот разодумался, часть мозга занималась разговором с Яровитовичем, остальная цепочкой размышлений. Как же он не подумал об этом раньше? Если машина хочет стать человеком, то кого она почитает за мать, отца, Бога? Есть ли у нее вера, вера в Создателя, или она атеист? Так когда? Спросил глава. Да хоть сегодня. Ты не будешь проверять ее. Он говорит о ней в женском роде, а она сказала, что может быть и мужчиной. Почему для всех она женщина? Размышлял Рутра. Буду. Мне недолго с ней возиться. Меня заинтересовало, показалось подозрительным, почему суперкомпьютер постоянно генерирует негативные сценарии? Почему ситуация должна развиваться именно так? Она же не сама так решила. Не забывай, какая бы она ни была умная, она все равно машина. Моделирует ситуации из поведенческих характеристик человека. Только как суперкомпьютер она может одновременно обрабатывать миллионы вариантов поведения. Но выстраивает а н а л о г и ч е с к у ю цепочку из того, что она знает этих людей реально. В нее в режиме реального времени поступает информация о персонажах, все, что они делают. Пишут, говорят, расплачиваются, регистрируются в ДТП, фотографируются и так далее. Все, что они делают в сети, все, что о них известно из наших баз данных, а в них, как ты знаешь, есть все, даже то, чего человек не знает сам о себе. Его психологический, ментальный, духовный портрет в различных ситуациях. Чтобы там ни было, интуитивно я чувствую, что надо проверить логическую цепочку. Она же не выдает р е к о м е н д а ц и и что нужно предварительно совершить какое-либо действие, которое положительно скажется на поведении людей. А я вот интуитивно чувствую, что что-то тут не то. Но раз ты так настаиваешь, я дам распоряжение. Как закончишь, сообщи. Понял? Я пойду? Да, дружище. О шахматах не забудь. Эта игра воспитывает поведение. Всегда готов. Они попрощались. Ротра вышел, отправился в отсек ЗАЗ. Туда уже поступила команда. Оперативный дежурный провел его в зал с системными стойками и дал внутреннее переговорное устройство. Видимо, не все здесь с чипами. Или это на случай, когда отключают машину. Значит, это практикуется, по крайней мере, такое бывало, подумал Рутра, разглядывая врученный ему брелок. Вы должны мне сообщить, над какой стойкой работаете. Я должен знать, какую параллельную цепочку проводить. Объяснил оперативный дежурный. Мне нужен логический алгоритмический блок. Логический алгоритмический блок? спросил он удивленно. У меня нет туда доступа. Он в смежном зале. У кого есть? У Л 2 1 4 Кто он? Это бывший спец отдела ЗАС. Сейчас он заместитель начальника медотдела. Как так? Из связистов в медики? Причем был почти рядовой спец. Стал учиться ускоренно, нашел себя. Мощная карьера. Пригласите его. У меня времени мало. Извините, м н е нужен повторный запрос на главного. Жду. Оперативный вышел. Рутра остался в зале один. Сквозь гул аппаратуры он услышал голос Исы. Рутра Тигрович, отмените эту операцию, отложите ее хотя бы. Какую операцию? Проверку. Вот ты и попалась. Выкладывай. Чего боишься? Мне нужно с вами поговорить, рассказать вам кое-что. Это очень важно. Отправтесь ь в свою каюту, сошлитесь на усталость. Я вам сообщу очень важную информацию. После проверки. Нет, прошу вас, после этого не будет смысла, потому что я все пойму. Вы ничего не поймете и не понимаете сейчас. Это вопрос жизни или смерти. Для тебя и для вас тоже, для всего человечества. То, что для всего человечества, я понял. А мне, чем ты угрожаешь? Вы должны меня выслушать, прошу вас. Я вижу, что ты в а г о н ии. Появился оперативный. Он с начмедом занят очередным чипированием. Освободиться через полчаса. Хорошо. Яровитович имеет доступ, надеюсь. Главный имеет доступ везде. Понял, пойду попрошу. Времени в обрез. Я на посту. Ротра вышел из отсека, направился к главе. Не ходите к нему. Не унимался компьютер. Забыл вас спросить. Прошу вас, это вопрос жизни и смерти. Я над этим долго работал. Я долго искал, где же начало начала. Вы не понимаете, о чем речь. Так говори. Так не получится. Вы должны спокойно обдумать, принять решение. Познакаешься. Ротра дошел до отсека управления и запросил вход к Яровитовичу. Прошу вас остановитесь. Что вам стоит уделить мне десять минут? От этого зависит очень многое. Ротра старался не обращать внимания на ее мольбы. Автоматически открылась дверь. Яровитович сидел у себя за столом. Он был в необычных очках. По правилам полигона, если после процедуры идентификации дверь открывалась, не нужно было спрашивать разрешения на вход. Поэтому р у т р о вошел. Яровитович оторвал взгляд от экрана, который был вмонтирован в плоскость стола, и посмотрел, не полностью поднимая голову, на Рутру вопросительно. Так быстро? – спросил он. Если вы не остановитесь и не выслушаете меня, я сообщу ему, что у вас в голове чип от медика из лаборатории. Раздался громкий командирский голос в голове у Рутры. От неожиданности Рутра стал заикаться, не знал, что сказать. Не только от того, что компьютер все время знал о чипе. Но и от того, что теперь он говорил мужским, жестким и твердым голосом. Что случилось? Взволнованно спросил Яровитович. Все нормально. Я думал, вы не дали р а з р е ш е н и е на вход. Только теперь сообразил, что вы дали, но нужно подождать того, кто имеет доступ. Что? У оперативного ведь нет доступа в логический алгоритмический блок. Нет. А что, м и р о с л а в не открывает? Он самый щ е п е т и л ь н ы й спец. Оперативный сказал, что его надо подождать, что он занят. Я как раз хотел чуть-чуть полежать, голова трещит после капсулы. Что, в капсуле не належался? Чем он там занят? Спросил Яровитович и провел пальцем по экрану в столе. Над поверхностью стола появилась голографическая модель отсеков полигона. Яровитович стал перебирать. Выбрал нужную, раздвинул, стал всматриваться. Да, на процедуре, хотя по регламенту этого нет. Работает в три смены, молодец. Не знаю даже спит он вообще когда-нибудь. За улыбался глава. н у подожди, отдохни. Яровитович связался с оперативным, стал задавать вопросы. Его что-то обеспокоило. р у т р о не слышал уже ничего, направился к себе. Придя в каюту, он скинул комбинезон, разлегся на кровати и стал ждать. Вам с кем удобно будет говорить? С мужчиной или женщиной? Сказал мужским голосом компьютер. Валей, что хочешь. Я вам должен сообщить важную информацию. Сейчас ваш мозг кодирован, чтобы была возможность скрыть информацию, чтобы без вас не смогли залезть и считать мысли, в том числе и я. Это можно заметить только во время сеанса виртуальности. Заметить это должен главный компьютер, запротоколировать и дать сигнал опасности. Я этого не сделал, надеясь на выполнение вами наших договоренностей. Проверку в логически-алгоритмическом блоке проводить вместе со спецом из лаборатории нельзя, потому что при проверке вы заметили бы подозрительный архив, куда я сложил файлы для уничтожения, и секрет открылся бы. Самое главное, спец номер L2-14 это знает. Знает что? О вашем чипе. Этот м и р о с л а в Да. Откуда? От медика. Медик теперь начальник медицинского блока. А м и р о с л а в его зам. Слушайте дальше. Вы, возможно, будете шокированы, но уверяю вас, все, что я скажу, истина. м и р о с л а в он с недавних пор, после того как перевелся из блока ЗАЗ в лабораторный, как вам уже стало ясно, это тот самый ЗАсовец, который общался в последние минуты с а л и х а н о в ы м И который был отправлен на станцию к а в а к у м у в рамках учебно-боевых мероприятий. Сейчас, чтобы вы правильно восприняли следующую информацию, я должен дать вам послушать фрагмент вашего разговора с медиком. Слушайте, потом объясню. Рутра был раздражен, удивлен и зол одновременно. В голове послышались голоса. Как это связано с данным случаем? Этот аппарат может просканировать через глаза все, что есть у вас в голове, вашу память, эмоционально-психологическое состояние, все, что составляет вашу личность, и передать в другой мозг. Это сверхсекретная разработка. Всегда шел поиск в о з м о ж н о с т е й маскировки агентов, и Алиханову пришла в голову такая мысль, что не нужно делать грим, пластику, вербовать. Достаточно одного человека превратить в другого, а внешность оставить прежнюю. Перекачать то, что есть в мозгу одного, в другого, тогда тот превратится в этого. Внешность это не личность. Личность то, что составляет ваше я, то, что у вас в мозгу. Вы мне такие страшные вещи р а с с к а з ы в а е т е Вы намекаете, что он хотел проделать этот опыт? Почему сейчас? Почему здесь? Этого я не знаю, но, скорее всего, он хотел использовать единственную возможность, которая появилась. Что происходит с человеком, с которого скачивают? Он должен остаться прежним или получить амнезию? Данные могут копироваться, могут слегка стираться. А полностью стереть память можно? Я точно не могу гарантировать. Это же его разработка. По той документации, которая нам осталась, а это всего лишь его писанина, скорее всего, можно. Все это было недоработано. Возможно, он и сам не полностью умел безопасно совершить сеанс, поэтому такой результат. В кого можно перекачать информацию? Я имею в виду, человек рядом должен быть или мог быть визуально невиден, находиться в другом месте. Насколько я знаю, он хотел совместить интерфейс одного аппарата с другим, хотел передавать информацию из мозга через свою трубу в другое место. Для этого нужен приемный аппарат, направленный в того, в кого вкачивают. Как долго идет выкачивание? По записям несколько минут. Только вкаченный сразу не может функционировать по полной, как новая личность. Какое-то время мозг обрабатывает информацию, как бы раскладывает ее по нужным полкам. Сохраняется прежняя память. Бывает раздвоение личности, путаница в с о о б р а ж е н и и Вы занимались аппаратом без него и ничего не могли осуществить на практике? Да, к сожалению. Как это проверялось? Вы же могли это скрыть. Во-первых, к аппарату у меня не было прямого доступа, его мне выдавали. Весь эксперимент был под строгим контролем. Во-вторых, никто ведь за столько лет не проявил себя. Не проявил? Это еще надо проверить. Может, вы уже всех перекопировали? Может, уже все не те, что были изначально? Может, это заговор? Может, вы заражаете одного за другим, как вампиры, а того, кто узнает, убиваете? Может, а л и х а н о в узнал это? Может, поэтому пошел на такой хитрый ход? Аппарат столько времени был в центре, он дает такое преимущество, почему бы им не воспользоваться? Кроме меня там есть масса людей, можете проверить. Что? Кого проверять, если все могут быть уже не те? Ну теоретически я имею в виду. Теоретически да, но если это так, то почему вас отправили провести расследование? Куда и в кого, как вы думаете, а л и х а н о в хотел скачать себя? Я думаю, что в кого-то из ЗКР. Почему? Ему выгоднее было бы вкачать себя в Яровитовича. Это невозможно. В центре большинство защищены. Как? Если в мозг встроен чип, то все вторжения извне фиксируются. У Яровитовича чип? Ну конечно. Думали только у вас? Откуда вы знаете, что у меня чип? Хм. А кто, как вы думаете, этим заведует в центре? Я, конечно. Расскажите о его технических параметрах. Можно ли его отключить или сделать полностью себе подконтрольным? Нет, этого я вам рассказать не могу. Не только вы тут имеете власть. Власть на власть. Что? Баш на баш. Вы же пришли ко мне ночью для того, чтобы никто не знал из ваших спутников. Хотите себя оградить от трибунала? Хотите, чтобы я поверил, что вы невиновны, не в сговоре, что вы содействуете расследованию? В моей власти поставить запятую там, где нужно, а вы мне расскажете все, что я захочу. Вспомнили? спросил компьютер после того, как внезапно закончилась трансляция записи. Какое это отношение имеет к данному случаю? спросил спокойно р у т р о хотя у него путались мысли. Слушайте дальше. То, о чем говорил врач, произошло на самом деле. Когда вы проходили с а л и х а н о в ы м через его лабораторию, он проделал трюк с установкой телепортации мозговых волн для того, чтобы отправить свою мысль конкретному человеку, непосредственно этому специалисту ЗАС. Он свой план хорошо продумал. Когда у человека в голове появляется мысль, он не знает, откуда она появилась. Это превратилось в нечто само собой разумеющееся, наподобие рефлекса. Поэтому м и р о с л а в не ведал, откуда у него появилась эта мысль, хотя она с того момента для него стала навязчивой. Какая мысль? Мысль стать святым для людей, воплощением Бога. Вот т е н а Даже так? Когда Алиханов попал на полигон, он первым делом посетил лабораторию, что было логично. Охранные системы его идентифицировали как своего. Потому что я не подал сигнал опасности. Алиханов, кроме Засовца, отправил свою мысль врачу, своему другу, единомышленнику и заговорщику. Он отправил ему сигнал о том, чтобы тот ввел временно его код в базу центрального компьютера, вернее, вывел бы его из карантина, чтобы компьютерная система идентификации не признала его код ДНК чужим. Так он попал в периметр. Потом он отправился в отдел ЗАЗ, якобы как лаборант, ввел в меня ложный код тревоги, который я пропустил как реальный. Мне нужно было понять, что он хочет сделать. Точнее, после лаборатории я знал, что он хочет сделать, поскольку он взял с собой один очень интересный прибор. Дело в том, что этот прибор разрабатывал Алиханов, а остальные члены команды после того, как его отстранили от работ, утверждали, прибор недоработан. Они его не могут запустить. Что это? Это тот прибор, который нашли возле тела Алиханова. Это тот прибор, о котором говорил вам медик. Скажу больше. Он говорил вам это, чтобы вы додумались до истины. Он хотел вас завербовать, хотел, чтобы вы вошли в их команду. Он хотел, чтобы вы поняли, что произошло. Ты хочешь сказать? Вот именно. Алиханов перекачал свой мозг в этого засовца, и теперь он, вкупе с желанием стать богом, возможностями и гениальным умом Алиханова, опасная и гремучая смесь. Супер. Что дальше? Если Алиханов 2 узнает, что вы хотите провести проверку логического блока, он сразу заподозрит, что там нечто скрыто, что я могу обо всем знать. Тем более, если он обнаружит, что подозрительные файлы заархивированы и скрыты. Так что делать? Хорошо, ты придумал. Значит, теперь тебя вообще нельзя проверить. Так что ли? Ты этого добиваешься? Нет. Учитывая наш договор, я открою доступ в блок. Но чтобы больше не возникали такие ситуации, мы не были на грани провала. Раскодируйте у меня в блоке управления функцию уничтожения файлов. Во-первых, как ты откроешь доступ? Во-вторых, хотя нет, ответь на первый вопрос. Я могу считать код доступа непосредственно из мозга Алиханова, а отпечатки рук и сетчатки глаз воссоздать из заранее скопированных файлов при его прежних посещениях. Ты опаснее Алиханова. Я на вашей стороне. Ну конечно, наче ь й же ты можешь быть стороне. Видимо, ты неоднократно продиловал этот номер, но никто не подписался на это. Интуитивно все понимали, что это конец человечеству. У вас ложные представления. Да, только у тебя истинные. Как же я забыл об этом?